Глава 16 В том прошлом мире и прошлой жизни не было ничего сверхъестественного. Ребенком там я еще верил в магию, в удачу, в религиозные сказки и прочую чепуху. Жизнь же показала, что ничего даже отдаленно похожего не существует. Ни сверху, ни снизу, ни сбоку. Смерть же показала, что что-то все-таки есть. «Так я очутился здесь». В этом невозможном параллельном мире, где история данного временного периода, как в кривом зеркале, отображает диспозицию стран на 1880-1920 годы той Земли, сверхъестественного было много. Боги, демоны, иные, люди, культивирующие волевые навыки управления эфиром, магия, другие измерения, телокрады, бури, нежить, перечислять можно долго, но оказалось, что это все, несмотря на всю свою неопознанность и таинственность, в целом подчинено жестким законам, включая магию. Чувствую ли я душевный подъем от мыслей, что могу призывать демонов управлять здоровенными боевыми доспехами, проходить на огромные расстояния через зеркала и делать другие сверхъестественные штуки? Нет. Это лишь инструменты, за которые принято платить. Удобные и могущественные, но не вызывающие восторга. Мне не перед кем хвастаться, некому взирать на меня снизу вверх восторженными глазами. Нет врагов, что склоняют головы перед моим великолепием, бессильно скрипя зубами. Эго молчит, оно уже давно не жаждет выделиться из миллиардов таких же серых и незначительных душ, отчаянно жаждущих продемонстрировать свое существование миру. Я Эмберхарт. Мир в целом может меня и не знать, но это лишь к лучшему для моих планов. Прах, оставшийся от детских мечтаний, не рождает свежий зеленый побег. Он перемалывается в ничто, новыми реалиями. Но кое-что из прошлой жизни у меня осталось, изредка возникающая прямо с утра уверенность, что день преподнесет неприятный сюрприз огромных пропорций. Это было не какое-то там предупреждающее чувство, тень на сознании и тому подобная фигня, а четкая, хоть и совершенно необоснованная уверенность. Холостых выстрелов не бывало. Наступил обед, полдник, ужин. Даже во время подготовки ко сну и случалось какое-либо дерьмо. Густое и круто заваренное. В этой жизни я испытал с утра подобное первый раз, но сразу же вспомнил, что означает это тяжелое, хмурое и злое предчувствие. В этой жизни я испытал с утра подобное первый раз, но сразу же вспомнил, что означает это тяжелое, хмурое и злое предчувствие, что мешает радоваться даже первой утренней чашке кофе. А ведь эта самая чашка должна была быть особенно прекрасна. Я пил ее в покое и одиночестве на высоте около трех километров над уровнем моря. Пошедшая рябью поверхность зеркала оповестила меня о вызове. Сразу отвечать я не стал, сначала допил кофе, затем неспешно оделся в полное свое шуточное облачение. Шесть револьверов, нож-бабочка, трость, пара гранат и фамильный меч, чьи ножны ради разнообразия и респектабельности я на этот раз приспособил на бедре. Белоснежная рубашка, черный жилет, ярко-красные брюки, плащ и широкополая шляпа. Арк, басовито каркнув, притащил круглые очки с красными стеклами, оставленные мной на комоде. Сунув в зубы эксельсиор, я посмотрелся в зеркало с откровенным восхищением. Красавец, каких мало. Если бы еще не хромал, так вообще прекрасно было. Но со ступней лишь только-только спал отек. И то благодаря тому, что последние двое суток я провел мирно, лежа в капсуле благих намерений, управляя дирижаблем над Бермудским треугольником в поисках острова клана Гиас. «Алистер, ты как на войну собираешься!» Удивленно отреагировал на происходящее Эйлакс. «Скорее закрыть целую веху жизни, демон. Буду тебе признателен, если ты сосредоточишься на том, что происходит вокруг меня. Твои чувства могут нас выручить». «Ты уверен, что не преувеличиваешь?» «Да». Затем я принял вызов и без всякого удивления взглянув в выцветшие от старости глаза почти лысого грека, сидящего во главе длинного стола в темном помещении, освещаемом лишь ахейскими свечами. За столом представитель древних был далеко не один, каждый из десятка стульев был кем-то дозанят. «Господин Актополос, почтенное собрание, доброго вам всем времени суток!» Вежливо кивнул я, становясь перед зеркалом. «Чем обязан Алистер?» Неожиданно улыбнулся старик, проговорив мое имя удивительно мягким тоном. «Мальчик мой, гляжу, ты куда-то спешишь. Я хотел пригласить тебя присоединиться к нам здесь». Ради такого приглашения можно и отложить свои планы. С этими словами я шагнул в зеркало, перемещаясь к тополусу. «Теперь с более близкой позиции я видел, что за столом сидят одни древние». Большей частью незнакомые мне мужчины, но также и парочка женщин. Из них я знал лишь одну, леди Элизу Мур, восседающую прямо около грека. Ее лицо ничего не выражало, напоминая фарфоровую маску. Девушка, с которой мы расстались на очень неплохой ноте в одном русском городке, сейчас всем своим видом демонстрировала отсутствие интереса ко всему, что происходит в этом зале. Уверенность в грядущих неприятностях потеряла последние нотки эфемерности. Вижу, мне не оставили места. Изумленно подняв брови, я сделал полуоборот, пытаясь углядеть лишний стул. Ничего подобного здесь не наблюдалось. Тебе придется постоять, Алистер. Еще раз бледно улыбнулся октопулос И ответить этому сбору свидетелей, кстати, вновь, собранному по твоей вине, на несколько очень важных вопросов. Что-то внутри меня дернулось. Нечто злое, темное и нетерпеливое, разбуженное придурком по имени Янус Стразе, нелепой и смешной игрушкой чужих сил, считающих себя кем-то вроде нас. Казалось бы, какая мелочь просто ответить на вопросы стоя, ерунда, для того старого меня, который раз за разом заставлял лорда Алистера Эмберхарта терпеть заскоки этого могущественного грека. Ради дела, но терпеть». «Раз за разом. Хорошо, будем считать, что это предпоследняя капля». «Я вас внимательно слушаю, господа». Благосклонно кивнув собравшимся, я извлек из портсигара сигарету, прикурил ее с наслаждением, затянулся, выдыхая дым. Все эти манипуляции прошли в тишине, но определенно вызвали самую настоящую бурю эмоций у Октополоса. Он даже улыбаться фальшиво прекратил, сощурив зло глаза. Остальные, сидящие за столом, местами даже удивились перемене настроения неформального лидера собрания. Люди посматривали и на меня. Но в глазах аристократов я не видел ничего негативного. Легкая настороженность, любопытство, скука, не более. Наверное, соответствую мой внешний вид возрасту, возмущение было бы на порядок больше. «Я обвиняю тебя во лжи, Алистер», — вновь открыл рот грек. «Обвиняю перед лицом этого сбора. Ты утаил сведения, представляющие из себя крайне высокую важность для всех древних. Есть что сказать по этому поводу?» «Да». Вынув сигарету изо рта, я вежливо выдохнул густой клуб дыма в сторону от ближайших ко мне людей. «Я ввел вас в заблуждение, действуя в интересах рода Коул. И в своих, разумеется, тоже». Вот тут почтенное собрание оживилось даже, на мой вкус, через чур. Похоже, за столом все, кроме Октополуса, и продолжающие неподвижно смотреть в одну точку леди и Лизы, были... Уверены, что обвинения Грека либо надуманы, либо лишены доказательной базы. А мне уже было кристально ясно. Прокололся. Детки Кросса, либо он сам что-то заметили, что-то увидели, как-то смогли сделать правильные выводы. Тогда, придя к инганоморту, я ненароком попал в ловушку, оказавшись перед бледными зрачками Лорда Паутины. И все. Песенка оказалась спета, куда раньше, чем мной было запланировано. Я очень многое не успел сделать. Не успел перевести большую часть своих финансов в более полезную материальную форму, не успел отдать распоряжение в Камикоче, не успел последний раз закупиться в пещере дракона так, чтобы ее хозяин Аккалидион грохнулся в обморок от счастья. Но самое главное, самое ценное и самое нужное – я не успел украсть себе паладин. Все это было очень-очень грустно. Расклады могли быть на порядок лучше. Только вот как сказала одна мудрая обезьяна из моей прошлой жизни, мне что, разорваться? Алистер Эмберхард всего лишь один человек, он не может быть везде и сразу, предугадать все и вся. И теперь он стоит перед заводящимися древними, потихоньку понимающими весь масштаб происходящего. Действовал в интересах Коул? С места вскочил бронзовокожий худощавый господин с квадратными зрачками в ярко-синих глазах. «Лорд Эмберхард, извольте немедленно объясниться!» «Объясняюсь!» Тут же взял слово я. «Коулы, в отличие от нас всех, были пленниками своего измерения, вечно живущими в ускоренном времени пленниками. Я мог это изменить, мог помочь своим старым друзьям и сделал это». «Были?» на стуле не удержался другой господин ничем особо не отличающийся от обычного человека кроме одновременного использования двух пенсне за раз что значит были дикури Актопулос, замерший на своем почетном месте председателя сверлил меня взглядом полным столь интенсивных эмоций что я даже немножко за себя погордился коулов теперь нет в зазеркалье объяснил я господину Спенсне. «Они свободны от него. Теперь измерение медленно схлопывается, удерживаясь пока что за счет тех людей, кого древние отправляли жить на ту сторону. Могу предположить, что процесс коллапса займет год или два». «Ты в своем уме, мальчишка?» заорал, вскакивая с места старый влиятельный грек, тараща на меня моментально налившиеся кровью глаза. «Что ты несешь? Висок уколола острой, но очень быстро прошедшей болью. А вот и последняя капля. Некий болезненно приятный звон в груди, как будто лопнула туго натянутая металлическая нить. Нечто строго-настрого запрещавшее мне ранее, ну хотя бы рявкнуть на старого пердуна во всю силу своих легких так, чтобы его чахлые волосы облетели с черепа, играющего сейчас нездоровым багрянцем и капельками пота. «Правда, сделать я ничего не успел. С мест вскочили все, начав орать что-то свое. Все, кроме леди Мур, которая просто слегка переменила свою позу. Теперь эта девушка, одетая в длинное белое платье, просто смотрела на меня, спокойно, невозмутимо, выжидательно. Я даже на долю секунды залюбовался ее глазами, в которых теперь не было того самого страха, к которому привык с детства. «Алистер, сейчас по обе стороны». Резкий окрик демона вернул меня в сознание, от чего я тут же выпустил тишину, а затем сразу же нанес два удара в воздух. Один тычковый с запылавшим кончиком трости, второй рубящий, вылетевшим из бутафорских ножен мечом. Еще два молниеносных укола боли в виски. Попал. Тишина объяла окружающее меня пространство быстрее оружия, выбивая в нашу реальность двух вооруженных странными короткими цепями молодых людей в серых... Невзрачных костюмах. Трость попала левому из них в глаз, пробив череп насквозь, а правый получил лезвием длинного меча в висок, тут же лишившись части головы. Мне пришлось поспешно выдергивать трость обратно, так как умерший в движении юноша, падая на пол, чуть не вывернул металлическую голову ворона, венчающую трость из моей руки. Пока тихо. Благодарю, Эйлакс. В помещении царила тишина и. Тишина! Большинство сидящих за столом древних, в данный момент полностью лишившихся каких бы то ни было своих способностей, сейчас болезненно переживали эту разлуку. Те из них, чьи организмы были менее зависимы или более крепки, сейчас находились в шоке и прострации, не отрывая от меня остекленевших взглядов. Впрочем, как и Дикурий Октополос, несмотря на то, что тишина сильно ударила по греку, заставив того буквально опереться на собственные руки, чтобы удержаться в стоячем положении. Голова началась Слегка побаливать. Они, все они сейчас вызывали у меня нечто вроде сочувствия. Столь привычное им зазеркалье было невероятно важным элементом жизни. Оно объединяло древних, позволяло монархам всех стран приватно общаться между собой, служило для быстрого перехода из одного места в другое, являлось спасательным кругом если кто-то из них заболеет или будет ранен, гарантируя сверхбыструю доставку лекаря, лекарства или эликсира из пещеры дракона. А теперь. Эту привилегию, эту жизненно важную штуку у них забирают. Но до осознания этой сложной и невероятно неприятной концепции нужно еще дойти. На данный момент большинство из сбора свидетелей лишь краем сознания коснулись этого совершенно неприемлемого для них факта. А вот... Два трупа из рода грейшейдов. О, это совершенно другой вопрос. Двое древних убиты на глазах у сбора свидетелей. Пусть переваривают. Мне нужно немного пройтись, так что общий шок не повредит. Не хотелось бы убить еще кого-нибудь лишнего. Пока я неторопливо хромал вдоль стола как тополусу, не отрывающему от меня глаз, несколько древних потеряли сознание, свалились на пол. Во всяком случае, я надеялся, что они просто вырубились, а не что-то похуже. Но тут уж, как говорится, ничего не поделаешь. Гранд-финал этого акта состоялся, но одну точку лично для себя я еще хотел поставить. Грек вблизи был похож на Карлика. Старого, сморщенного, лысого карлика весом едва ли не 40 килограммов. Кожа до кости, увядающие прямо на глазах, видимо, в составе постоянно принимаемых им препаратов, содержалась изрядная доля эфира, испарявшегося под воздействием тишины. Но он устоял. «Господин Актопулос...» Мой голос звучал ровно, может, низковато слегка и, наверное, чуть-чуть угрожающе. «Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос». Я понимаю, что моя молодость и изначальная позиция четвертого сына могут, как бы это выразиться, вызывать пренебрежение. Вполне понимаю. Но ваше отношение к действующему лорду рода Эмберхарт вызывает один очень важный для понимания наших взаимоотношений вопрос. Скажите, а каково это грубить тому, кто может низвергнуть вашу душу прямиком в ад? обнуляя, так сказать, все десятилетия усилий, ушедшие у нас на формирование укрепления ядра и плода. Вопрос был совсем не праздный. Я понятия не имел, что заставляло старого хрыча цепляться за эту реальность, но о том, что он добился устойчивости собственной души, знал еще от отца. Древние все практикуют набор и усвоение знаний, закалку характера и воли, желая в конце концов после смерти отправиться на перерождение со своей памятью и сохранив характер. Только вот это было далеко не ординарное достижение. Большинство могло надеяться, что их усилий будет достаточно, чтобы сохранить хоть какую-то часть. Актополос же был на стадии, способный позволить сохранить почти все. Да, это не гарантия абсолютного бессмертия, ведь нужно еще как-то выжить там, в пустоте. Найти новый мир, тело – все это тратит набранный прижизненный запас, переводя плод души в эфир, позволяющий ей действовать. Но шансы Грека были просто великолепны. Ключевой момент «были» – он, смотрящий на меня снизу вверх, как-то это понял. «Правильно. Осознал. Почувствовал. Даже открыл рот, собираясь что-то сказать. Возможно, стал бы умолять или торговаться, но у меня все сильнее болела голова, что было совсем не кстати для эпичных сцен и диалогов. Поэтому я просто воткнул трость вновь раскалившимся концом в камень пола, меч вонзил перед октополусом в стол». А затем, освободив собственные руки, выдернул старика за плечи из его кресла, как цапля выдергивает лягушку. Установив жертву на колени и поддерживая ее, не разрывая при этом зрительный контакт, я свернул тишину. Рискованный, конечно, момент, но меня никто не прервал. Даже леди Элиза Мур, уже пришедшая в себя и рассматривающая происходящее из самой выгодной и близкой позиции, хотя смотреть особо было не на что, разве что на оплывший по ходу моего речитатива пол, куда довольно быстро погрузился дикурий Октопулос, отправляясь в путешествие, которого пытался избежать большую часть жизни. Затем каменные плиты вернулись в то же состояние, в каком пребывали ранее, а я поднял голову, обводя взглядом зал. Треть лежат без сознания, треть в шоке, остальные безобидны. Отлично. Но можно еще кое-что сделать на бис. Леди, я протянул руку Элизе, я предлагаю вам пройти со мной. Клянусь, что не задержу вас у себя в гостях долее, чем на пять минут и клянусь отпустить по истечению этого времени, без всяких обязательств и обременений. Невредимой. Лорд. Спустя пару секунд у меня в глазах все-таки оказались тонкие прохладные пальчики древней. Я согласна. Тогда нам пора. Голова болела все сильнее. Леди Мур продержалась ровно до другой стороны зеркала. Когда ее ноги оказались на железной палубе благих намерений, леди изволила превратиться в белую безвольную тряпочку в самый неожиданный момент. Пришлось, чертыхаясь, бросить оружие, затем тащить женщину в ближайшее кресло и организовывать даме в срочном порядке полный бокал бренди. Верхние конечности Элизи вполне подчинялись, что выяснилось, когда ее правая рука, атакующая змеей, впилась в предложенную емкость. Моя старая знакомая выпила алкоголь залпом, как подогретое молоко для ребенка, а затем внезапно попросила хриплым голосом дать ей пощечину. Я удовлетворил просьбу дамы. «Алистер, что ты наделал?» Тут же уставилась на меня еще, держащаяся за щеку Элиза. «Слушай меня внимательно». Я опустился перед леди на колени так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Через пятнадцать минут Рот-Мур станет самыми востребованными людьми на планете. Я совет... Нет, не советую, а убедительно прошу тебя сейчас. Ты бегом отправляешься в свой родовой каллет, созываешь всех Муров, что остались, после чего запираетесь там на пару лет. Поняла? «Времени у тебя, крохи». «Что ты собираешься сделать?» В миг побледнела только начавшая набирать краску Элиза. «Через 15 минут я разрушу зазеркалье, леди Мур». Хрипло ответил я, хватаясь за голову и морщась от еще одного приступа боли. Она уже не тихо и тонко долбилась в висок, а мощно накатывала короткими волнами. «Что с тобой?» Элиза шлёпнула ладонью по моему лбу, а затем не успел я подумать о том, что целительница запросто может вскипятить мне всю кровь, тут же выпалила. «Ты совершенно здоров, только ушиб ног, и все. Ты соображаешь, что делаешь?» Самым неаристократичным образом зашипел я на девушку. «Время идет. Не страшно!» Ошарашила она меня пренебрежительным взмахом руки, продолжая щупать мой лоб. «Мы целители, мы почти не отлучаемся из Каллида! Все дома!» «Не мешай мне! Сиди смирно! Лучше скажи, что происходит, Алистер Эмберхарт!» «Не могу!» — угрюмо признался я, позволяя белокурой женщине делать все, что вздумается. «Просто сидите в замке как можно дольше. Закажи продуктов. Чем больше, тем лучше. Разбей теплицы. Будут спрашивать обо мне, передай, что я буду убивать без жалости всех, кто ко мне приблизится. Всех! Не пускай никого из замка! Тебя бы и так схватили, уйди я один!» а через полчаса муры станут. «Бесценны!» — фыркнула моя старая знакомая, поворачивая мою голову к своему лицу с холодеющими глазами и меняя тон на смертельно серьезный. «Лорд Эмберхард, твоя жизнь в моих руках. Я требую ответа. На кого ты работаешь? На богов? На волшебников? На кого-то из нас? На себя, дурочка!» пренебрежительно скривился я, внутренне дико радуясь тому, что у меня с Шебодом Меритом на двоих одна душа. И на ад, по установленным договорам и контрактам. «Правда», растерянно заключила лучшая в мире целительница и моментально, как умеют только женщины, перевела тему. «Алистер, с телом у тебя все в порядке, а с душой нет, она... меняется. Что-то просачивается из ядра, меняется местами с частями плода». «Ты понимаешь, что это?» «Возможно», — выдавил я, а затем рявкнул. «Беги домой, женщина, и выйди уже за кого-нибудь замуж. Сил моих нет на тебя смотреть всю жизнь, дурак». Мне лицо обожгла пощечина, затем по тому же месту прошлись взметнувшимся подолом, когда женщина рванула со стула прямиком в зеркало, чуть по дороге не вписавшись плечиком в раму. «Спасти, нахамить, прогнать, получить по лицу». А ведь она запросто могла меня лопнуть как шарик. Чем я думал? О чем? Неважно, время на исходе. Возможно, я тороплю события, и тот же Генрих Грейшейд еще не закончил подбирать челюсть с пола от новости, что он лишился двоих сыновей или племянников, но тянуть время сейчас никак нельзя. Потратив еще минуту на то, чтобы проверить показатели на приборах намерений, убедившись, что дирижабль самым спокойным образом висит над морем, я шагнул в зеркало. Не так, как шагает тот, кто хочет пройти насквозь, а так, как умеют лишь немногие древние, которым открывалась дорога внутрь. «Что-то мне сильно это не нравится», — поделился со мной мыслями демон. С ним можно было не согласиться. Бывший дом семьи Коул куда я не один десяток раз наносил визиты и на лужайке перед которым не раз дурачился с Мирандой, уже не существовал. Здесь, в средоточии человеческой власти над чужим измерением, уже ничего не было целым, понятным и логичным. Вздымающаяся буграми трава, слипшаяся и сливающаяся, закручивалась земляными вихрями, вздымаясь вверх и безболезненно соединяясь с тем, что раньше было небом. Деревья, холмы, обломки дома, облака – все было деформировано, искажено в движении. От самого особняка, бывшего средоточием реальности, осталась лишь странная чехарда, где знакомые узоры обоев переходили в расположенные вертикально ступеньки, шторы бугрились проросшими на них кирпичами, а перила вольготно обвивались вокруг растянутой на десятки метров ленты, в которой я с удивлением опознал кровать. «Не сходи с места, давай прямо отсюда, а затем по моему сигналу сразу делай шаг назад!» Серьезным тоном оповестил меня Эйлакс. «Когда ты говорил про год-два, Алистер, ты очень сильно переоценил стабильность этого места. Я бы сказал, неделя-другая максимум!» «Здесь все на соплях», — подумал я в ответ. «Приступаю». «Быстро и часто, помни!» «Быстро и часто, и сразу, как скажу, шаг назад». Тишина стабилизирует ту реальность, в которой я нахожусь. Она, распространяясь вокруг меня незримой сферой, ужесточает законы чего бы то ни было. Исторгает чуждая. Только это совсем не значит, что подобный фокус – единственное мое применение. Шебат совсем не зря как-то назвал эту способность инструментом. Выпустить и тут же заставить вернуться. Поморщиться от нового приступа головной боли. Выпустить. Свернуть. Теперь чаще. Выпустить. Свернуть. Выпустить. Свернуть. «Снова больно. Выпустить, свернуть. Снова, снова, снова. Шаг!» Я тут же делаю шаг назад, смешно запинаюсь о раму зеркала и некрасиво падаю задом на металл пола благих намерений. Голову вновь пробивает злое сверло боли, но я смотрю на зеркало древних, почти не отвлекаясь на неприятные ощущения. Слишком завораживает то, что там происходит». Моим глазам предстает зрелище войны двух реальностей, растревоженных тишиной в точке их спайки, уникальном и, как оказалось, чрезвычайно уязвимом месте этого конкретного измерения. Поверхность зеркала вздувается пузырем, а затем проваливается внутрь себя, частично засасывая воздух. Вновь вздувается, еще сильнее заставляя меня сжиматься при мысли, что вот-вот оно брызнет мне острыми осколками в глаза. Вновь пропадает, затем оно повторяется с усиливающейся амплитудой. Я даже забываю отползти, наблюдая, как зазеркалье впервые выходит из тонкой поверхности зеркала, как оно стучится в наш мир. Но затем магия момента пропадает. Зеркало, проходя свою ровную точку, застывает в ней, трескаясь с оглушительным звуком. Его осколки тут же весело сыплются на металл пола, барабаня по моим ушам умопомрачительным звонким лязгом, знаменующим окончательный разрыв связи между землей и зазеркальем. Так сейчас происходит с каждым зеркалом древних по всей планете. Точка поставлена. «Ну, как тебе в образе врага всего доброго, светлого и прекрасного, Алистер Эмберхард?» — спросил меня через десять минут демон, поселившийся внутри моего тела. «Ты же теперь архипредатель, падший рыцарь всех высших сил, что направляли и сохраняли этот мир тысячи лет. Неплохо!» — отвечу я ему с огромным удовольствием, отхлебывая невероятно крепкий и такой же сладкий кофе. Чувствую определенность, знаешь, такую стабильность, ясность. Пройдена точка невозврата, окрыляет, позволяет дышать полной грудью. «Добро пожаловать в клуб!»